Глава седьмая. На пару к профессору Нераде, которая учила нас управлять погодой, я шла не особо выспавшаяся. Ренар и другие эльфы встретили меня возле выхода из академии и протянули бутерброды с сыром и бутылку с соком. Надо же, какие заботливые! Стащили для меня, заметив, что на завтрак я не пришла. Банально не успела. Мы с Саламандрой перебирали камушки и как-то увлеклись. И на бодрую профессора Нераду я смотрела с плохо скрываемой завистью. Итак, студенты, сегодня будем пытаться призвать сразу несколько стихий. Это сложнее, но есть ситуации, когда требуется несколько погодных явлений. Например, чтобы создать радугу, необходимо ласковое солнце и теплый дождик. Или далеко и ходить не надо. Моряки часто просят усмирения морской стихии и попутного ветра. А теперь слушайте, как это делается. Признаться, я была весьма рассеяна. Мысли то и дело почему-то переходили на профессора Елизара. Не ожидала я, что он смутит мой покой, потревожит душу. И отвлечься от образа мужчины никак не получалось. Я из палаты плохо, снились кошмары. Наверное, после нападения теней это и не удивительно. А о Елизаре, думаю, потому что спас и защитил? Или все же понравился с первого взгляда? Да разве так бывает? Чувствуя, что начинаю путаться, постаралась сосредоточиться на занятии. Профессор Нерада по-прежнему создавала отдельные защитные купола, где мы тренировались. Призвать ветер и огонь одновременно получилось примерно с десятой попытки. А дальше? Дальше талант проявил себя во всей красе. Ну ладно, Ринар. У него огонь постоянно принимал образ хищного волка, и теперь, подгоняемый ветром, пламенный зверь, рассыпая искры, за ним гонялся. Но у меня откуда стали появляться синие, красные переливающиеся шары примерно с ладонь, и как они помогут управлять погодой. И главное, глазюками черными сверкают, зубами щелкают, и искрятся так, что глазам больно. Тихо, Рита, они пугливые. Кто? «Стихиарии, которых вы пробудили», — ответила профессор Нерада. «Я?» — поразилась еще больше. «А у кого из нас дар пробуждения?» — хмыкнул Ренар, который справился с волком. «Иногда, когда разное волшебство смешивается, пробуждаются удивительные создания», — пояснила профессор Нерада. «Они, правда, очень не любят магов. Те зачастую предпочитают силу из них вытягивать, а не подкармливать». Стихиарии же отвечают за гармонию в природе, подпитывают источники волшебства. Вырита разбудили тех, что хранят сады Академии. Их даже профессору Рину не удавалось выманить, чтобы изучить или даже просто красавчиками полюбоваться. И что с ними делать? Профессора Рина позову, улыбнулась нерада. Пушистики подлетели ближе, спрятали за мою спину, словно надеясь на защиту. Не бойтесь, я никому не позволю вас обидеть, пообещала я. «Вы такие милые и... зубастые!» — хмыкнул Ренар. Один из стихиариев, самый любопытный, подплыл ближе, позволил себя погладить. И меня буквально окатило волной магии. «Ого! Спасибо! Я даже себя теперь лучше чувствую!» Другие же студенты взволнованно шептались, но с места не сдвинулись. Стихиариев и их силы они точно опасались. Профессор Рин появился из портала, вытащился на стихиариев и благоговейно протянул руки. Тот же самый любопытный пушистик, который не побоялся поделиться со мной магией, все же рискнул и подплыл ближе к профессору Рину. Опустился в протянутые ладони. «Ух ты! Какой красивый экземпляр! И сильный!» Пушистик засиял еще ярче, превратился в котенка и позволил себя погладить. Другие же стихиарии колыхались, словно решались на что-то, а потом волной отправились к профессору Рину. Тот со счастливым видом рассматривал стихиариев, а затем, окруженный ими, исчез в портале. Эльфы разочарованно выдохнули. «С вас и Саламандр хватит», — напомнила я. С некоторых пор Таара стала ходить со мной на занятия, но временами все равно исчезала. Сначала я переживала, что потеряется, кто-то обидит, что-то случится а потом успокоилась. Она у меня самостоятельная. Попробуйте еще, Рита. У вас интересно получается. О, да. За остаток пары я призвала тучу огненных пчел с водяными крыльями и какую-то земляную ползающую гадость, которая напоминала крота и плавала в водяном шаре, а под конец снова посыпался конфетный дождь. Эльфы, впрочем, довольно распихивали конфеты по карманам и щедро угощали всех, кто пришел на следующую пару — занятия с необычным оружием. — А может, он уже передумал и сбежал? — поинтересовалась Ивета, оглядывая огромный полигон, на котором собрались студенты и ужасно шумели. Профессора Елизара не было минут десять, но ведь и занятие должно начаться только минут через пять, не раньше. — Это вряд ли, — отозвался Ренар, поглаживая лук со стрелами. Профессор Елизар произвел впечатление вполне адекватной личности. «Я слышала он издалека», — добавила Ивета. «Вдруг впечатлился размерами наших талантов и...» Договорить она не успела. Вспыхнула золотистая воронка, из нее появились профессора Светозар, Айрис и Елизар. «Делимся на три группы», — велел Дроум. «С метательным оружием ко мне, с нестандартным к Елизару, с остальным к Светозару». Студенты загомонили, шумно стали перетекать из одного места в другое, а я растерянно замерла. Мои боевые спицы не относились к метательному оружию, но и подходить к дракону Светозару, возле которого столпили студенты с мечами и пиками, тоже не решилась. Покосилась на Айриса. Журавлева со спицами ко мне, с циним к Елизару!» Я оглянулась на мага, к которому не рискнул подойти никто из студентов. Он чуть удивленно приподнял брови, кивнул и приглашающе махнул рукой. Я вдохнула и решительно к нему направилась. Невольно зацепилась взглядом за золотистые прятки волос, которые выбивались среди темных локонов. «А вы дракон?» – не удержалась от вопроса. «Да, у вас к ним предвзятые отношения?» – тут же уточнил профессор Елизар. «Что вы? Меня почти одни драконы всему боевому и обучают». Мужчина ничего не ответил, лишь поднял руку и быстро пальцами начертил в воздухе какие-то символы. Мгновение, и нас окружил непроницаемый купол, через который не доносилось ни звука. «Я правильно услышал, у вас в качестве оружия цинь? С собой почему не взяли?» «Взяла», — улыбнулась я и потянулась к небольшой сумке, откуда и вытащила уменьшенный при помощи редкого заклинания «цинь». Прошептала заветные слова, дунула. Профессор Елизар неожиданно вздрогнул, потянулся рукой к инструменту, провел пальцами по струнам. Те отозвались легкой трелью. Вспыхнула волна магии, послушно ударила в купол, повинуясь умелым пальцам Елизара, который с ценим это чувствовало сразу, умел обращаться. «Откуда он у вас?» — тихо спросил преподаватель. «У драконов нашла. А что, передумали учить?» Елизар вдруг уставился в мои глаза, словно пытался решить некую головоломку, а потом неожиданно ответил. «У этого инструмента есть пара, и вдвоем они звучат лучше и создают удивительную магию». Он сказал то, что я и так уже знала. «Профессор Елизар, у вас тоже есть цинь?» «Был когда-то». В голосе дракона прозвучали печальные нотки. Я заставила себя унять неуместное любопытство и переключиться на наши занятия. Садитесь на траву, буду рассказывать. Цинь, как вы уже наверняка знаете, раньше был музыкальным инструментом. Но попав в наш мир к магам, изменился. Его усовершенствовали. Для создания брались породы особого волшебного дерева, растущего на острове Эллинов. Струны делались из волос единорогов. И одно это уже наделяло инструмент волшебными свойствами. «У вас дар пробуждения, Рита, и цинь откликнулся. С его помощью вы сможете использовать магию по-особому. Она станет отзываться на прикосновение пальцев к струнам. Защитная, боевая, целительская. И это, конечно, для любого мага открывает большие возможности. Профессор Елизар вынужден предупредить, что мне медведь на ухо наступил». «Кто, простите?» «Ой, совсем забыла, что вы не знаете земных пословиц и поговорок», — смутилась я. «Нет у меня таланта к музыке. Ноты, может, я и выучу, но...» «Рита, вам не нужны ноты. Вам нужно желание творить волшебство, и магия откликнется. Просто почувствуйте ее. Она тонкая, шаловливая. И как это нет музыкального таланта?» «Ну, я за себя не ручаюсь, в общем». Профессора Елизара я предупредила, а там пусть сам решает. Он помог мне правильно расположить цинь, осторожно положил пальцы на струны, замер. «Пробуйте, Рита, не бойтесь. Если что, я рядом и...» «Устраните последствия моих действий», — кивнул и заинтересованно уставился на меня. «Что оставалось делать? Только осторожно тронуть первую струну, поддеть вторую и услышать очередной громовой раскат». «Закройте глаза, сосредоточьтесь, сердцем почувствуйте, душой», тихо пояснил профессор Елизар, не понимая, что требует невозможного. Я пробежалась пальцами по струнам, замечая, как в разнобой они звучат. Попробовала одну, другую, ощущая что-то незримое, доверчивое, прямо под пальцами, словно магия инструмента совсем другая, не так, к которой привыкла. Сплеталась с моей, пробовала разные созвучия. Мелодия полилась сама, сплелась из неведомых чар, наполнила пространство легкое, невесомое, невероятно восхитительное. Когда я открыла глаза, обнаружила, что пространство, огороженное профессором Елизаром, усыпано розовыми лепестками. А это. Я зачерпнула лепестки и недоверчиво понюхала. Тут откуда взялось-то? Полагаю, вы Рита, при помощи магии призвали один из ветров, и он принес для вас лепестки. «Хорошо, что не болотный гадюк!» — хмыкнул я и, не удержавшись, подбросила розовое безобразие вверх. Она «Аннабель очень обрадуется, когда узнает, что парочка ее творения облосела», — прокомментировал ситуацию, дроу Айрис, появляясь рядом. «Главное, магию Рита почувствовала. Дальше дело пойдет проще». «Да-да, буду верить, что Академия уцелеет», — ехидно заметил дроу Айрис. «Лепестки не вздумай выкинуть. Собери и отдай в целительское крыло». «Они лечебные?» — удивилась я. «Жутко редкие и необходимы для антидотов к приворотным зельям». «Да...» — призвала счастье на свою голову. «Где бы добыть метлу, лопату и мешки, чтобы разгрестись?» Та магия, которая откликнулась... Больше связано с созидательной основой. Будете чаще тренироваться, сможете призвать со временем и целительскую. Теперь же вам необходимо почувствовать защитную и боевую рита. Струны откликаются иначе. Звучат резче. Вам нужно найти их магию, запомнить. Лучше представлять щиты или защитные коконы. С этим я провозилась дольше. Магия никак не отзывалась, не удавалось ее ощутить. И когда я почти отчаялась, в воздухе поплыла легкая серебряная паутинка, которая тут же таяла. Неплохо для первого раза. У меня есть несколько книг по защитным плетениям, дам вам изучить. Необходимо выбрать узоры для щитов. Если при помощи музыки научитесь их плести, для этого необходим навык и опыт, но, сдается, терпению вас хватит. А есть выбор? Профессор Елизар не ответил. Боевая магия отзывается на резкие звуки, громкие. Нельзя сомневаться, что она откликнется. Необходимо быть уверенным в собственных силах. Точно чувствовать волну, с помощью которой направляешь удар. Это самое важное. Легко ему говорить. А я даже пробовать боялась со своим-то даром. Провозилась полчаса, но так ничего и не почувствовала. Профессор Илизар сверкнул янтарем во взгляде, притянул к себе мой цинь. Затем взмахнул рукой, и на другом конце купола вспыхнули иллюзии трех монстров. Его пальцы пробежались по струнам, волна снесла первое чудовище, которое осыпалось пеплом. Два других ринулись вперед. Профессор Елизар перекинул цинь ловким движением, переместился, и из-под его пальцев, едва они коснулись инструмента, полетели белые сверкающие молнии, созданные магией. Меньше чем за три минуты он уничтожил трех монстров. Я смотрела, открыв рот, даже не пытаясь скрыть своего восхищения. Это сколько же в нем силы! И как долго профессор Елизар тренировался! Мужчина невозмутимо подошел ко мне, опустил цинь на мои колени и тепло улыбнулся. Эффективность боевой магии, которая, кстати, при помощи цини увеличивается, я вам показал. Теперь ваш черед, Рита. Пробуйте, не бойтесь как завороженная коснулась пальцами инструмента, сосредоточиваясь, улавливая отголосок боевой магии профессора Елизара, который еще оставался рядом. Первый удар пришелся на купол, но тот выдержал. Второй — по земле, которая пошла трещинами. А третий вернулся бумерангом ко мне. «И если бы Елизар не выставил еще один щит, то я бы косточек не собрала». С циним требуется опыт, определенные навыки, а главное, его нужно чувствовать, доверять оружию, которое однажды спасет вашу жизнь. Вы молодец, Рита, справились с главным. Первый год станете тренироваться под моим руководством, чтобы освоиться. А потом, когда научитесь чувствовать магию мгновенно, будете тренироваться сами и создавать заклинания. «Какой хороший мужчина! Вежливый!» Ни словом не обмолвился о том, что я могу кого-то убить или ранить, или что-то разрушить. «Спасибо, профессор», — отозвалась я. «Удачи с боевыми спицами», — пожелал он, когда я поднялась, все еще находясь под сильным впечатлением от нашего занятия. И странное дело, пока шла к дроу Айрису, чувствовала спиной обжигающий взгляд профессора Елизара. «Или мне кажется, почему же тогда так сильно хочется вернуться к этому мужчине?» Но когда за меня взялся Дроу Айрис, все мысли исчезли. Жалеть меня и не думали. Если профессор Елизар просто проверял мои способности, давал объяснения и подсказывал, то Айрис — удар за ударом, четкие приказы, как нужно поворачиваться и действовать. Он не хидничал и ни о чем не напоминал, но легче от этого не становилось. А когда в очередной раз попробовал ударить, в руках сам собой оказался цинь. И боевая магия инструмента отозвалась, рванула и снесла Дроу с ног. А я ойкнула, споткнулась, упала и поняла, что путь к бегству отрезан. Преподаватель моментально оказался на ногах. Попыталась встать, но сил не осталось. Поэтому я осторожно стала отползать под обжигающим взглядом Дроу, пока не уперла спиной в чьи-то ноги. «Айрис, можно тебя на пару минут?» Спокойно попросил профессор Елизар, невозмутимо помогая мне подняться. Дроу и дракон исчезли в портале, оставляя студентов недоумевать. Маги устало разбрелись по полигону, так как и Светозар дал небольшую передышку. Ко мне пробрался ренар. Выглядел эльф ужасно лохматым и потрепанным. На тунике зияли дыры. — Светозар в меня швырялся огненными шариками. Пожаловался он и устало привалился рядом. — Ты как? — Пока жива. И радуюсь, что мне не нашли преподавателя по пробуждению, моему основному таланту. Сомневаюсь, что найдут. Обычно главный магический дар осваивается сам собой, Рита. А вот остальные — тут да, надо приложить усилия». На этом разговор прервался, так как из портала снова появились Дроу Айрис и Дракон Елизар, и оба направились в мою сторону. Интересно, что они там обсуждали. Многое бы я отдала, чтобы узнать. Поднимайте Журавлева, вам еще атакующие удары отрабатывать полчаса, и постарайтесь не призывать цинь. В общем, возвращалась я после этого занятия весьма уставшая, грязная и голодная. Пожаловалась Саламандре, встретившая меня у полигона на жизнь, привела себя в порядок и, подхватив тару, отправилась в столовую. Шанна и Дин о чем-то спорили. А Иветта грустно поглядывала в сторону Ринара, сидевшего с другими эльфами за столиком в другом конце зала. «А я тебе говорила, не надо!» — заявила Шана. «И сарай бы чинить не пришлось. Но ты же самый упертый!» «Что случилось?» — не удержалась я. Кое-кто обернулся медведем, забрался на склад профессора Рина и слопал пол кадушки малины. «Ну и разнес там все так!» Я покосилась на расстроенного Дина и, не удержавшись, хихикнула а охранные заклинания на что? — Так на оборотни некоторые из них не действуют, — хмыкнула Шанна. — И представляешь, это оказался именно тот случай, — обреченно заметил Дин. — Хорошо, что ничего другого Медвежьего не выкинул, и профессор Рин великодушно простил, увлеченный стихиариями. Оборотни некоторое время поприрекались, а потом приступили к обеду. Времени до следующих двух пар оставалось безумно мало. У меня сегодня в расписании еще стояли маг-биология и управление стихиями. Профессор Рин встретил нас на незнакомом полигоне. За спиной у него располагались какие-то подозрительные заросли высотой с его рост. Чем-то они напоминали стебли гороха. Основы мы с вами прошли, но практика всегда лучше помогает запоминать и закреплять знания. Этот лес вырастил один талантливый студент, и в нем прячутся 32 ноготка. Ярко-оранжевые цветы, спутать их ни с чем другим невозможно. Ваша задача – пройти заросли и принести мне по цветку. Тот, кто сделает это первым, получит одну занятную вещицу. Профессор Рин щелкнул пальцами и призвал небольшой кулон, внутри которого вертелись колесики, словно кто-то разобрал и заново причудливо собрал часы. «Амулет для растяжения времени!» Ухнул Ринар, переглянулся с другими эльфами, и ушастые на перегонке рванули в заросли. Другие студенты зашумели и отправились следом. Я стартовала почти последняя. Не хотелось лезть в толпу. За десять дней... Маг биология была у нас трижды, и профессор Рин действительно рассказал, какие бывают растения, с чем мы чаще всего можем столкнуться, как необходимо действовать. Первое, что мне попалось, это кусты роз. С виду вроде обычные, но над ними не кружились пчелы и бабочки. А это означало, безобидные цветочки однозначно обладают летающими колючками. Обойти их не позволила магия – Поэтому пришлось где-то лезть, где-то ползти, а временами и пригибаться, слыша очередной вжик. Впрочем, отделалась я легко. Две-три ссадины не считаются. Другое дело — ручей под два метра, на дне которого прятались подозрительные цветы. Стоило мне подойти к воде, как бутоны раскрылись, а воздух стал наполняться тонким ароматом. Вспомнив, что говорил профессор Рин о цветах-дурманах, решительно попятилась. Если вдохну аромат, начнутся такие галлюцинации, что и утонуть можно, поддавшись иллюзиям. Над тем, как пройти ручей, думала долго. В итоге заморозила воду. Стоило ступить на лед, поскользнулась и упала, сильно ударившись локтем и коленом. «Эх, надеюсь, никто не увидит, как я тут ползла, сыпля проклятиями. Не преподаватели в моей академии, а изверги». На берегу отдышалась, порадовалась, что мой дар управления погодой не подвел и увидела поле росянок. «Эллорис Драхт!» — выругалась я самым популярным эльфийским ругательством. «Вот что значит «не везет». Думать пришлось долго. Росянок полагалось кормить, и лучше бы сырым мясом тогда не становились безопасными. О том, что делать, если еды у тебя нет, профессор Рин почему-то не обмолвился. А никто из нас не удосужился спросить. Сжечь эти чудо-цветочки — не факт, что не устрою пожар. Утопить — так они влаги не боятся, и все равно будут кусаться и царапаться. Снести ветром — тоже вероятность успеха мала, да и землю их не засыпешь. И зачем столько талантов, если ни один не работает? Оставалась музыка. Я достала цинь, вздохнула — мне всего-то нужна защитная магия. И попутный ветер, который перенесет одну студентку над полем туда, где виднеется клумба с ноготками на небольшом пригорке. И еще просто чертова бездна удачи!» Мелодия полилась легко. Цветы даже как-то странно заурчали, а когда я призвала ветер и полетела над ними, продолжая трогать струны, эти заразы отправились за мной, устилились шлейфом. А жизнь ведь только начиналась и казалась прекрасной. В общем, оглянулась я, надеясь, что рядом окажется кто-то из студентов, а потом сорвала ноготок с клумбы. И вот тут волшебство музыки закончилось. Цветочки пришли в себя, кровожадно защелкали, а я побежала. Свалилась с пригорка, отбросила первую росянку, прыгнувшую на плечо, и рванула к волшебной мерцающей преграде, где рядом с профессором Рином стояли Андриан и Елизар и о чем-то разговаривали. Под ноги я им просто вывалилась, оставляя росянок за куполом. Малость поцарапанная, покусанная и побитая, но сжимающий в руке помятый оранжевый цветок. Снежный принц хмыкнул. Профессор Рин удивленно приподнял брови и покосился на выросшую стену росянок. И лишь профессор Елизар взглянул как-то обеспокоенно. — Это вы как так долго продержались, Журавлева? не удержался Андриан. — Росянки же далековато были расположены. «А я их это... музыкой усыпила их бдительность, но потом они пришли в себя». Профессор Рин уставился на меня и вдруг рассмеялся. «Елизар, всего один урок, а твоя ученица блистает. Обошла даже эльфов. А мы, между прочим, с Айрисом поспорили». «Нет, что, опять?» Он-то считал, первыми придут представители его народа. «А я что, первая?» Удивилась в ответ. «Держите». Усмехнулся профессор Рин, протягивая амулет для растяжения времени. «Ух ты! Час с восьми вечера до девяти растянется для вас на пять. Ощущать вы это время будете так, словно прошел один час, не больше. А сделать успеете много». И при этом почему-то подозрительно покосился на снежного принца. Тот невозмутимо уставился на него в ответ. «Я этих гляделок не поняла, а спросить не успела». Под ноги нам выкатился мокрый и обсыпанный странной белой мукой Ринар. «Профессор Рин, да вы... да вы...» Эльф явно пытался подобрать слова, но не находил их. Профессор Рин заинтересованно уставился на Ринара, а тот махнул рукой и поднялся. «Вы пришли вторым». «Вот так всегда». «А ты приходи ко мне», — предложила я. «Будем вместе заниматься. Шану, Дина и Ивету тоже позову. Весело проведем время». «Приползу» пообещал Ренар, и хромая направился к выходу с полигона. Я спрятала кулон и отправилась за ним. А потом неожиданно воздуха стало не хватать, голова закружилась, и я упала на колени, с трудом подавляя крик. Жар потек по спине, опутал меня всю, не давая нормально вдохнуть, а сил совсем не осталось. И я провалилась куда-то в темноту. Нет, это был не обморок, а какой-то странный провал. Тьмы было много, она опутывала, тянулась щупальцами, жалила ядовитыми гадюками и не давала возможности выбраться. — Рита, замри, я помогу, — послышался голос профессора Елизара. — Ренар, вы тоже не двигайтесь. Прохладная ладонь коснулась лба, начертила что-то пальцами, и темнота развеялась, отступила. Я пришла в себя, тяжело дыша, придерживаемая профессором Андрианом. Ринар еще метался, словно его кто-то жалил. Профессор Елизар что-то шептал над ним, держа за плечи. Вскоре Ринар затих. — Что происходит? — поинтересовалась я. — И не смейте лгать! Сила взбунтовалась, над головой скопились тучи, хлынул ледяной дождь. — Нужно доставить обоих в целительское крыло, дать восстанавливающий отвар, — распорядился профессор Елизар. — Рин, сколько студентов в зарослях на испытании? — Тридцать! Он мгновенно открыл портал, и оба профессора исчезли. «С нами остался лишь Андриан. Снежный принц помог подняться Ринару, которого шатало, подхватил на руки меня и нырнул в воронку вспыхнувшего портала. «Восстанавливающая!» Коротко приказал целителю, который дежурил. «Пока мы пили отвар и приходили в себя, в лазарете оказалось еще семеро студентов. Боюсь тебя огорчить, Рита, но нас, кажется еще и снотворным напоили ренар зевнул и закрыл глаза и я тоже стала уплывать в сон он был тягучим безумно странным и наполнился музыкой словно кто то рядом играл на музыкальном инструменте так похожем на мой цинь незнакомая магия касалась тела лечила синяки царапины и ссадины и пополняла силы а потом Незнакомец коснулся пальцами моей ладони, нежно погладил и ласково поцеловал в лоб. Я потянулась к нему, не готовая отпустить, обняла и окончательно уплыла в сон. Приходила в себя с трудом, медленно осознавая происходящее. «Их там было тридцать, и только семеро подверглись удару», — раздался голос профессора Рина. «И вывод напрашивается. Сам собой, понимаешь?» — прошипел Дроу Айрис. «Но мы не можем опробовать запрещенную темную магию на студентах, ты же это знаешь!» «Зато можем оставить под подозрением не всю Академию магических талантов, а всего двадцать три студента», спокойно заметил Андриан, «и вычеркнуть тех, кто попал в Академию раньше, то есть остается семнадцать», завершил профессор Елизар, голос которого раздался ко мне ближе всех и если я правильно поняла они говорят о нападении в зарослях на практических занятиях профессора рина надо знать наверняка елизар тихо заметил снежный принц и что ты предлагаешь спросил он в комнате где я находилась воцарилась тишина защита исчезла танрира нет а поблизости находится «спровоцируй», — спокойно предложил айрис мы должны быть уверены тут андриан прав и подставить под удар андриан «Ты бы на такое пошел?» Разговор снова затих. «Он пошел», — осторожно заметил профессор Рин и заплатил за это огромную цену. «Но какой у нас есть выход? Сосредоточить силы на защите и осторожно проверять оставшихся семнадцать студентов? А вы не думали, что могли ошибиться? Что, если напавший находился не в лабиринте?» — поинтересовался снежный принц. «Ведь следов даже оборотни не нашли. Скэн едва землю не рыл». «Удар был оттуда», — тихо ответил профессор Елизар. «Вы просто забываете, с кем имеете дело. Древние драконы иные, с другой силой и способностями». Я зашевелилась, потянулась и открыла глаза, потому что больше не выдержала. Вздохнула и осторожно села в кровати. Сделать вид, что только проснулась, не составило труда. Студенты сладко посапывали в постелях. Саламандра спала рядом со мной на подушке, хотя я не знала, когда она пришла. Дроу Айрис доедал бутерброды, профессор Андриан и Рин пили чай, а Елизар задумчиво крутил в руках яблоко. Как самочувствие? А что это было за нападение? Поинтересовалась я. Мы не вправе разглашать информацию Журавлева, хмуро отозвался профессор Айрис. Только с разрешения директора Раноса. Все вопросы к нему. Я нахмурилась, но спорить не стала. Даже по тем крупицам, что я услышала, поняла важную вещь. В Академии прячутся два древних дракона. С какой целью? Неясно. Почему один из них или сразу оба напали? Непонятно. И мне очень сильно нужна информация о древних драконах. Только где ее искать, если в библиотеке Академии ее нет? Вот не задача. А я могу идти к себе? Поинтересовалась осторожно. Надо обязательно найти Шану и Дина и обо всем рассказать. Может, вместе, до чего и додумаемся. — Идите, Журавлева, и будьте осторожны, — отпустил снежный принц. Я быстро переоделась за ширмой в чистую одежду, радуясь, что Шаны и Левета для меня ее принесли. Поинтересовалась, как себя чувствует Ренар, который еще спал. Убедившись, что с ним все будет в порядке, покинула целительское крыло. — И все же предлагаю проверить услышала напоследок предложение Андриана.